Впечатления первого дня оказались настолько яркими, что не могли не вспыхнуть звездной пылью Млечного Пути, той самой пылью, которая оказалась будто бы на колесах грузовика, промчавшегося по Чуйскому тракту. Причудливый сон с необыкновенной легкостью соединил воедино небесные просторы Млечного Пути, которые измеряются световыми годами и просторы чуйского тракта, измеряемого простыми земными километрами. И простой грузовик с необыкновенной легкостью превратился в нечто похожее на звездолет, в кабине которого восседала огромная птица — Орел Орелыч. Подражая легендарному Гагарину, шофер звездолета глухо прокричал «Поехали!» и тут же за стеклами иллюминаторами замелькали засверкали мириады созвездий и каких то загадочных туманностей не гони прицикнул великий скотагон не дрова везешь ну как же не дрова засмеялся орел орелыч тут в основном дубы колдуны дубы дубами «А ты на знаки смотри, а то как остановит какой-нибудь марсианин-милиционер, и что ты будешь лепетать, что у тебя нет прав одни обязанности?» Никого не слушая и не обращая внимания на знаки ограничения скорости, шофер звездолета разлетелся так сильно, что не успел притормозить на темно-синей воздушной яме. Звездолет содрогнулся, И от него с тихим стоном и писком отлетело переднее светящееся колесо. И покатилось, покатилось по черному небу, разрастаясь в размерах. И неожиданно превратилось в луну, воссиявшую в самом зените. И тогда в кабине звездолета заликовали. «Молодец, Орел Орелыч, вот это мы утерли нос американцам». Они говорят, на Луне побывали. А мы, смотри-ка, мы вообще запустили новую Луну. Русские не любят мелочиться. И только сам шофер был не в восторге. А как теперь поедем, огорчился он. На трех колесах. Ничего, успокаивал великий скотагон. Звездолет как-никак, не полуторка. Заводи. Да в том-то и дело, что не заводится. Что это, видать, повредилось на этой чертовой воздушной яме? Надо бы засыпать, а то следом поедут, вляпаются так же, как мы. Студент, попросил великий скотогон, не в службу, а в дружбу. Милован охотно взял лопату и пошел по Млечному Пути, вернулся к тому месту, где была темно-синяя воздушная яма, поплевал на руки и стал закапывать, удивляясь тому, что воздух оказался вовсе даже нелегким, а наоборот, лопата затрещала, едва не поломавшись. Присмотревшись, парень понял, темно-синяя воздушная яма была похожа на синюю глину, какую можно встретить на земле, в которой залегает кобальт и кадмий. А сбоку, там, где пастухов копал, чтобы яму засыпать, сбоку воздух был зеленоватый, похожий на глину, в которой много меди. Короче говоря, Милован упарился, покуда засыпал коварную воздушную яму. Пойду отдохну, подумал он, погреюсь возле костерка, Венера, звезда пастухов, горела костром на обочине, на перекрестке Млечного Пути. А Мелован подумал костерок, потому что звезда вдруг уменьшилась до разумных размеров, чтобы он по глупости своей не ослеп, да не сгорел от ее великого сияния. Он пригрелся у костра, задумался, было тихо, пусто. Потом какой-то странник показался на Млечном Пути. «Скажите», — окликнул Милован, — «куда ведет эта дорога?» Ненадолго остановившись около костра, путник тоже погрелся. Ноги у него были разбиты на кремнистом пути. «Дорога эта в сказочную Ирию», — ответил он, собираясь уходить в край Беловодья. «Значит, не ошибся. Ну, спасибо. А что это у вас с ногами?» «Да так!» – заплутал маленько, не туда свернул по глупости, по молодости. Странник посохом потыкал в темноту и прежде чем уйти предупредил. «Впереди развилок много. Будьте внимательны, молодой человек». «Ничего, как-нибудь!» – самоуверенно ответил Пастухов, оставшись один. И вдруг он увидел какую-то пастушью сумку, оказавшуюся возле него. «А это что такое? Странник, что ли, забыл?» «А ну-ка, что там светится?» «О-о-о! Рожок-божок! Нашелся!» «Отлично! Вот сейчас я сыграю!» Однако сыграть ему не довелось, не осмелился, потому что во мгле, в тишине, услышал он божественную музыку мироздания, а затем он увидел прозрачные тени, бессмертные души, Величественный Моцарт прошел перед ним, Паганини, Бах, Чайковский. А затем он увидел созвездие прекрасной Девы, и сердце его от чего-то жарко зачастило. Он присмотрелся к этой Деве и обомлел. Это была она, единственно любимая и ненаглядная молила, шла к нему, шла, обворожительно сияя улыбкой полумесяца. Ничего земли под собой, потому что не было земли, он поднялся и пошел навстречу, заторопился и побежал, побежал по звездной пыли млечного пути и вдруг он стал падать, падать, падать И подъем, показался ему совершенно немыслимым.